Глава двадцать вторая Беннетов пригласили на обед Лукасы, и снова мисс Шарлотта была столь любезна, что терпеливо выслушивала долгие речи мистера Коллинза. Элизабет не могла не поблагодарить за это приятельницу. «Ты помогаешь ему оставаться в хорошем настроении, и поэтому нет таких слов, которые могли бы выразить... всю мою признательность тебе за это. Шарлотта заверила подругу в том, что всегда рада помочь, и что такая небольшая жертва личным временем с лихвой окупается ее искренней благодарностью. Это было действительно мило, однако в доброте своей мисс Лукас шагнула куда дальше, чем это могла представить себе Элизабет. Барышня решилась не больше, ни меньше, как на то, чтобы все ухаживания, имевшиеся в арсенале мистера Коллинза, отныне были обращены не к кому-то, а именно к ней. Сказано, сделано. И мисс Лукас так преуспела в задуманном, что когда гости начали собираться домой, пребывала в полной уверенности успеха относительно своего предприятия, если бы... только мистеру Коллинзу не нужно было уже на этой неделе покинуть Хэртфордшир. Но в опасениях своих она не приняла в расчет ни горячность характера молодого человека, ни полную его независимость. На следующее же утро мистер Коллинз потихоньку покинул Лонгбурн и завидной прытью добрался до поместья Лукасов, где, не теряя ни минуты, припал к ногам мисс Шарлотты. Молодого священника подгоняло опасение в том, что бегство ее будет раскрыто кузинами, которые только и мечтают о том, как бы расстроить его планы. По этой причине ему не хотелось возбуждать ненужные подозрения до тех пор, пока его инициатива не завершится полным успехом, в чем он не сомневался, равно как не вызывали в нем сомнений и чувства со стороны мисс Лукас. И только воспоминания о собственном фиаско в нынешнюю среду заставляли его действовать относительно осторожно. Прием, который встретил его у Лукасов, оказался весьма многообещающим. Шарлотта заприметила раннего гостя из окна своей спальни и тут же, наскородевшись, сбежала вниз, дабы перехватить его еще в аллее. Но барышня и представить себе не могла, свидетелями какой страстной любви и ораторского искусства суждено было стать тамошним пожухлым живым изгородь Как только отзвучали длинные речи мистера Коллинза, между молодыми людьми к обоюдному удовольствию не осталось... Никаких недомолвок. И в спешном порядке, проследовав в дом избранницы, пастор потребовал барышню назвать тот день, который сделает его счастливейшим из всех смертных. Несмотря на то, что леди была не в силах выполнить эту его просьбу, то всему было ясно, что испытывать судьбу она не собирается, а потому тянуть время не станет. Глупость, коей природа самым щедрым образом наградила молодого человека, предполагала полное отсутствие всякого шарма в его ухаживаниях, по крайней мере в тех, что женщина желает испытывать бесконечно. И мисс Лукас, которая приняла его исключительно из прозаичного и даже практичного желания покоя и определенности, не имела намерений оттягивать день свадьбы. Не откладывая дело в долгий ящик, молодые немедленно послали за сэром Уильямом и леди Лукас, от которых требовалось немедленное благословение, кое и было получено ими незамедлительно в самой приятной обстановке. Положение мистера коллин делало его весьма заманчивой партией для Шарлотты, которые они были не в состоянии предоставить сколь-нибудь существенных средств к жизни. У этого же молодого человека уже недалекое будущее обещало вполне весомый капитал. Леди Лукас, едва поздравив дочь, с энтузиазмом стал прикидывать, сколько еще лет протянет достойный мистер беннет а Уильям порадовался за то, что отныне его дочь и мистер Коллинс перейдут в приход церкви святого Джеймса. Новость порадовала и младших членов семьи. У сестер Шарлотты появилась реальная возможность определиться в этой жизни на пару лет раньше, чем планировалось, а мальчики с облегчением вздохнули от того, что теперь их сестра избавилась от опасности умереть старой девой. Сама Шарлотта была спокойна и довольна. Она добилась того, чего хотела, и теперь имела возможность поразмыслить обо всех обстоятельствах, вытекающих из этого шага, без спешки и суеты. Выводы, к которым пришла девушка в целом, оказались вполне приятными. Мистера Коллинза, разумеется, нельзя было назвать неумным, неприятным. Его общество утомляло, и чувства его к ней, скорее всего, имели весьма эфемерный характер. Но, тем не менее, он все же станет ее мужем. В голове ее немыслимым образом уживались пренебрежительные отношения к мужчинам и желание брака как главной цели жизни. Впрочем, с другой стороны, данное стремление не было лишено мудрости. как единственным средством к достойному существованию хорошенькой и образованной леди с небольшим состоянием оставалось удачное замужество. И неважно, сколько счастья оно способно привнести в ее жизнь. так в возрасте 27 лет, будучи отнюдь не красавицей и имея за собой более чем скромное приданное, Она буквально поймала за хвост собственную удачу. Единственным неприятным обстоятельством в столь стремительно достигнутом счастье оставалось изумление, которое, несомненно, вызовет такая новость у Элизабет Беннет, чью дружбу Шарлотта искренне ценила и которой дорожила, как ничьей другой. Не было исключено даже, что Элизабет обвинит ее в лицемерии. И хотя решение её останется неизменным, несмотря ни на что, она определённо будет страдать. Шарлотта решила сама сообщить новость подруге, а потому взяла с мистера Коллинза слово, что, когда тот вернётся в Лонгбурн, он даже не намекнёт ни одному из Беннетов о том, что случилось нынешним утром. Суженный охотно дал обещание — Хотя с его выполнением дела обстояло вовсе непросто, потому что любопытство, вызванное у родственников его внезапным исчезновением, вылилось в такой поток прямых и конкретных вопросов, что от молодого человека потребовалась изрядная изворотливость и немалая доля самопожертвования, так как, по правде говоря, этому пылкому влюбленному не терпелось растрезвонить о своей вспыхнувшей страсти всему свету. Поскольку отъезд его намечался на следующий день слишком рано, чтобы застать кого-нибудь из членов гостеприимного семейства на ногах, церемония прощания состоялась накануне, перед тем, как леди отправились спать. Миссис Беннетт со всей сердечностью и любезностью заверила мистера Коллинза в том, как рады будут девочки его повторному приезду в Лонгбурн, и чем раньше он состоится, тем лучше. «Миледи!» — заявил мистер коллинс в свою очередь. «Ваше приглашение делает мне огромную честь, на которую я, кстати, рассчитывал. Можете не сомневаться в том, что для этого я воспользуюсь первым же подходящим случаем». Такое заявление изумило всех. И мистер Беннет, который никак не ожидал возможного поспешного возвращения гостя в его дом, не удержался от вопроса, Но не возникнут ли у вас осложнения с леди Кэтрин, сэр? Ей-богу, вам лучше забыть о родственниках при малейшей угрозе вызвать неудовольствие такой щедрой покровительницы. Уважаемый сэр, — заверил его мистер Коллинз, — я не в силах выразить вам свою признательность за это дружеское предостережение. Обещаю вам, что не предприму столь решительного шага, не получив предварительного согласия ее милости. Вы совершенно правы. В таком деле лучше лишний раз подстраховаться. Рискуйте чем угодно, но только не ее милостью. Если сердце вам подскажет, что миссис дабург недовольна вашим намерением навестить нас снова, что само по себе я расцениваю как вполне вероятное событие, с миром оставайтесь дома и знайте, что мы за это на вас ничуть не в обиде. Поверьте мне, сэр, я крайне вам признателен за доброе напутствие. Сразу же по приезде я непременно напишу вам письмо, в котором поблагодарю вас всех за радушный и теплый прием, оказанный мне здесь, в Хэртфордшире. Что касается моих очаровательных кузин, то хотя отсутствие мое и не обещает быть слишком долгим, позвольте мне все же пожелать им здоровья и счастья, всем без исключения, и даже... «Мисс Элизабет!» Соблюдая все приличия, дамы удалились. И при этом каждая задала себе вопрос, «Отчего это мистер Коллинз так уверен в собственном скором возвращении?» Миссис Беннет усмотрела в его намерении желание обратить внимание на одну из младших дочерей, а, скорее всего, «Мэри!» Эта девочка оценила достоинство родственника так высоко, как никакая другая. В ее собственных высказываниях звучала совсем уже взрослая рассудительность, немало удивлявшая гостя. И хотя кузену по уму до нее самой было еще далеко, барышня чувствовала в себе достаточно сил для преобразования этого тюфика в настоящего джентльмена и приятного компаньона. Тем не менее, следующее утро самым жестоким образом нарушило эти надежды. Вскоре после завтрака к ним заглянула мисс Лукас и в беседе наедине с Элизабет в подробностях рассказала о том, что случилось в ее доме накануне. подозрение по поводу того, что мистер Коллин смог решить, будто влюблен в ее подругу, пару дней назад уже посетила Элизабет. Но то, что Шарлотта могла благосклонно отнестись к такому кавалеру, звучало так же абсурдно, как если бы кто-то сказал, будто Элизабет спит и видит, как стать миссис коллинс самой. Изумление ее оказалось столь велико, что она, ухватившись за мысль о недоразумении, еще раз переспросила. «Обручена с мистером Коллинзом, правильно я понимаю? Но, Шарлотта, милая, это же совершенно невозможно!» Спокойное выражение лица которая мисс Лукас старательно удерживала на протяжении всего своего рассказа, неожиданно ее покинула. И за ним проглянуло ужасное смущение, вызванное невольным упреком близкой подруги. Впрочем, примерно такой реакции она и ждала, и поэтому снова быстро взяла себя в руки, мягко заметив. «А чего это так тебя удивило, милая Элиза?» «Не хочешь же ты сказать, что мистер Коллинз не может составить чего-либо счастья только от того, что был отвергнут тобой?» Теперь настал черед Элизабет брать себя в руки и уверенно поздравлять подругу, желая той всяких мыслимых и немыслимых благ. «Но я же вижу, что у тебя сейчас на душе», — возражала Шарлотта. «Ты удивлена, определенно удивлена, и очень сильно». «Ведь совсем еще недавно мистер Коллинз просил руки у тебя. Но если подумать об этом хорошенько, то можно понять и простить то, что я сделала. Тебе известно, что по натуре я совсем не романтик и никогда им не была. Все, что мне надо, — это уютный дом. Принимая во внимание характер мистера Коллинза, а также его связи и положения, «Мои шансы на счастье реальны в той же степени, как и у любого другого человека, собирающегося вступить в брак». «Несомненно», — тихо согласилась Элизабет. После неловкой паузы, возникшей вслед за ее словами, они вернулись к остальным домочадцам. Шарлотта не была расположена к долгому визиту — и вскоре покинула Лонгборн, а Элизабет осталась обдумывать то, что так ее поразило. Долго еще она не могла смириться с мыслью о таком мезальянсе. Странность поведения мистера Коллинза в течение трех дней умудрившегося сделать два предложения оказалась ничем по сравнению с тем, что одно из них было принято. Лиззи всегда подозревала, что ее отношение к браку существенно отличается от мыслей Шарлотты на сей счет. Но ей и в голову не приходило, что когда дело зайдет столь далеко, подруга ее решится пожертвовать всеми надеждами и будущим ради вполне материального благополучия. Шарлотта — жена мистера Коллинза. Ну что... то за унизительная картина? Горечь от неожиданной алчности подруги еще более усиливалась твердым убеждением в том, что Шарлотта едва ли обретет желанное счастье, выбрав себе такую долю.